Глава 7. Апрель 1766 года. Нижний Новгород. Российская империя. Прошу меня простить, но я не понимаю вашего решения. Почему именно испанцы? Ведь голландцы наши давние торговые партнеры. Мы попросту поссоримся со старым союзником. Щербатов даже не пытался скрывать свое недовольство. Сидим с главным финансистом империи в доме губернатора Нижнего Новгорода, услужливо предоставленного царскому каравану. Новый дворец расположен в местном Кремле. Нижегородские власти постарались к моему приезду и привели в порядок стены старой русской крепости. Заодно храм радовали свежей побелкой, а внутренние помещения дворца – новой отделкой. Меня подобные вещи не волнуют, поэтому, заняв отдельное крыло со своими людьми, я погрузился в работу. Настырный Бабарыкин, подавший прошение об отставке после покушения, тихо свирепствовал. Капитан я не отпустил, а наоборот накрутил ему хвост, изрядно уязвив, и попросил лучше готовить своих людей. Вот он и старается. Причем глава моей охраны ведет себя вполне разумно. Я выдал ему рекомендации, согласованные с Доном Алонсо, по которым действуют его люди. Сейчас задача телохранителей – предотвратить нахождение в Кремле сторонних людей» заодно обеспечить караульную службу на подступах к моим покоям. Когда я на улице, охрана пытается себя не показывать, для чего четыре офицера переодеваются в штатское и изображают придворных. Прибавьте к этому суровых пафнутия с анисимом, притворяющихся лакеями, то теперь я почти неуязвим. С главой камер коллеги мы обсуждаем вечную тему, где найти деньги. Не сказать, что все плохо, но и хорошего мало. И это с учетом того, что я потратил на коронацию сопутствующие праздники меньше, чем Екатерина выбрасывал на рождественские гуляния. А на деньги, которые покойница тратила на фаворитов и балы с фейерверками, можно целый год содержать все гвардейские полки. Только у меня множество проектов, требующих немалых средств. Тут мы еще подняли жалованье чиновникам и военным. А куда деваться? Цены растут, и не у всех служащих есть иные источники доходов сдаим, что мы не считаем, именно для борьбы с ним и было принято такое решение. Пока получилось уложиться в расходы, казна не трещит по швам. Однако Россию ждут две затяжные войны. Вернее, польскую кампанию надо закончить от силы за два года. Лучше за полтора, и к этому есть предпосылки. Голицын сообщил, что наши предложения рассмотрены, и зимой меня ждут для согласования деталей в Кёнигсберге. Да, я решил сделать ход первым и подкинул идею Фридриху. Прусак тоже считает, что независимая Польша – это излишняя роскошь по нынешним временам. В общем, меня пригласили на переговоры, а скорее на торги. Но спорта и легкой прогулки не получится. Османы недавно начали перевооружать армию и проводить какие-то реформы в их дряхлеющем государстве. И просто одна крымская орда в чистом поле – немалая сила. Нет, мы ее уничтожим, для того я и затеял компанию. Хватит терзать наши границы и уводить в полон тысячи православных. Только нельзя забывать про армию и флот Султана. Враг может быстро перебрасывать войска и припасы, чему мы не в состоянии помешать. Вернее, в этот раз Россия удивит старого врага. Для того я и одобрил проект, разрабатываемый еще при Екатерине. Мы будем атаковать Магометан в их незащищенное подбрюшье. Подготовка вояжа русской эскадры в Средиземное море – весьма затратное дело. Именно она и требует средств, у которых в казне нет но без удара с двух сторон турок нам не сломать. Потому я предложил любопытную затею, подсказанную Доном Алонсой и подтвержденную Дмитрием Голицыным, разбирающимся в подобных делах. Вместо торгового дома Десмет из Голландии мы начали переговоры с испанским послом графом Альвара Навиасорио. У России непонятные взаимоотношения с некогда великой державой. Мы никогда не воевали, если не учитывать времена, когда испанцы поддерживали деньгами поляков и иезуитов. Последние принесли много бед в наши пределы и до сих пор плетут свои интриги. Шишковский докладывал, что богопротивный орден никак не успокоится. Но ничего, после возвращения западнорусских земель будет проведена их очистка от всякой католической нечисти. Заодно я хочу выслать всех жидов, включая выкрестов. С униатами сложнее, придется возвращать их в лоны истинной церкви, только не уверен, что наши попы не наделают ошибок почему я начал переговоры с Карлом III? Все просто. Несмотря на дряхление и медленное умирание, у Испании есть деньги. Да, золота и серебра на родине Дона Алонса много, и испанцам его просто некуда девать. Колонии продолжают отправлять галеоны в метрополию. Пираты, а по сути флоты Англии, Голландии и Франции не могут перехватить все корабли. Да и время подобных атак уже прошло. Сейчас те же англичане предпочитают везти в Америку рабов и свои товары, что более выгодно, чем нападать на очередной караван. Понятно, что это контрабанда, но обе страны устраивают сложившееся положение дел. Так вот. Мы запросили у испанцев заем под 7% годовых. При этом голландцы согласны на кредит до 5%. Но в этом щедром предложении есть гнильца. Доны дают золото или векселя, которые можно перевести в монету а бюргеры размещают российские облигации на Амстердамской бирже. Но Голицын сразу предупредил, что нам не дадут поставимую цену, и бумаги будут дешевле на четверть. А еще придется заплатить банкирам за проведение сделки. Итого обслуживание долга составит от четверти до трети его стоимости. И зачем нам это? Возможно, у договора есть и второе дно, назовем его политическим. Мы предложили испанцам помочь с уничтожением пиратов и османского флота в Средиземноморье. В ответ нам нужно обслуживание судов в их портах, на что пойдут заемные деньги. Для Испании это двойная выгода. Ведь не придется переводить всю сумму голландскому банку, который должен выступить гарантом сделки доставкой части золота в Россию. А наши суда спокойно пройдут коррингование в местных портах и пополнят припасы. Все это я пытаюсь объяснить Щербатову, но безуспешно. Князь просто не хочет посмотреть на сложившееся положение шире. Голландцы сами занимают деньги у испанцев, несмотря на долгую историю противостояния. Хитрые бюргеры давно используют другие страны в своих махинациях. Банкиры Нидерландов научились зарабатывать на воздухе, что пока недостижимо для иных государств. Меня подобная ситуация не устраивает, что с трудом удается донести до Михаила Михайловича. Лучше не занимать, чем попасть в такую кабалу. Решаю прекратить бесконечный спор с князем. Я лучше продам монополию на какой-нибудь товар или выкуп таможенных платежей с Ревеля, что подразумевал проект Екатерины. Заем у Испании необходим по политическим причинам, что вы отказываетесь рассматривать. Ведь это стоянки для русских судов в Атлантике и Средиземноморье. Только ради этого можно соглашаться на любые разумные условия. Нам еще много лет сотрудничать с испанцами, на что я очень надеюсь. В любом случае нам еще долго ждать ответ. Вы лучше скажите, как обстоят дела с банками. Щербатов уже устал, посмотрел на меня и начал рассказ. Проверка подтвердила вашу правоту. Дворянский банк последние годы убыточен, и я не вижу путей для устранения подобного непотребства. С купеческим банком получше, но там все изрядно запутано. Еще две конторы. Медный банк и банковская контора вексельного производства пока не получили весомой поддержки со стороны торгового люда, хотя предлагают весьма полезные вещи. Благодаря этому купцам не нужно возить крупные суммы, можно ограничиться векселем. Думаю, обе конторы закроются в ближайшие два года. Смотрю на князя, ожидая продолжения. Тот сделал небольшую паузу, достал из папки очередную бумагу и продолжил. Мы произвели расчеты по реформированию дворянского и купеческого банков. Только не знаю, где изыскать средства для упорядочивания деятельности первого. Мне о чудесах, происходящих внутри кредитной конторы, уже известно. Сложившаяся диспозиция должна вызывать смех, но почему-то хочется плакать. Реализуйте все заложенное имущество. Других путей я не вижу. Но как же так, Ваше Величество? Ведь сотни семейств останутся без поместья и источника дохода, что может вызвать брожение, даже противодействие в обществе, воскликнул князь, обдумав мое предложение. Когда речь заходит о деньгах, то вверх берет моя немецкая сущность. Я действительно бережлив и даже скуп, и любые бездумные траты вроде фейерверков или очередного бессмысленного приема воспринимаю негативно. Но есть этикет со сложившимися негласными правилами, поэтому приходится идти на траты, скрипя зубами от возмущения. При этом я умею считать, и коли комнатных доходов перестанет хватать, то праздники будут просто отменены. Но почему моему примеру не следуют дворяне, что мешает им жить по средствам? Михаил Михайлович, дворяне знали, на что шли, занимая деньги под залог имущества. Объясните, почему казна должна списывать долги? Вы ведь намекаете именно на это? Лучше Щербатого меня знают только Дон Алонс и Шишковский. Была еще одна прекрасная дама, буквально читающая мои мысли, но ее нет в живых. Поэтому князя не обманул мой спокойный тон. Внутри я зол и даже взбешен. Как можно защищать и оправдывать растратчиков? Ведь их поведение сродни преступлениям. «Простите за излишнюю порывистость, только мне действительно больно осознавать, что многие семейства разорятся. Ведь среди банкротов большая часть женщины и дети», — продолжал упорствовать князь. «Что делать с ними? Ведь людей ожидает страшная судьба». «Угу. Можно подумать, что дворян продадут в рабство или им придется голодать. Помогут родственники, да и без средств никто не останется. Каждый банкрот получит небольшие суммы, дабы спокойно жить в течение года». Возмущает наивная вера дворянства в то, что казна просто обязана списать их долги. «С голоду никто не умрет. Я лично позабочусь о пострадавших, если кто-то обратится в канцелярию». Насмешливо смотрю на собеседника. «Приказываю объявить должникам, что они обязаны рассчитаться до осени. У неплательщиков, задержавших выплаты более чем на год, изымать залог немедленно. А теперь предлагаю рассмотреть, чего нам делать с сотнями разорившихся дворян». Шербатов не стал спорить и просто ждал моего решения. Я замыслил грандиозные реформы, вам ли этого не знать. Понятно, что весомая часть перемен готовилась еще при Екатерине. Но это не меняет сути. Еще сомнительно, что покойница могла довести начинание до ума. И дело не в ней, а в общей расхлябанности русского чиновничества. Но я постараюсь изменить это нездоровое положение. И для этого нам нужно как можно больше грамотных и образованных людей. Получается, что нам благоволит сама судьба. Ведь мы уже завтра способны отправить в удаленные губернии новых чиновников. Смотрю на хмурящегося князя и делаю пару глотков воды. У дворце жарковато, бы местный управляющий дров не жалеет. Более того, я собираюсь напомнить дворянам, что служба – это прямая обязанность благородного человека. В противном случае многие из них являются обычными землевладельцами, похожими на норвежских бондов. Ведь это вы преподавали мне историю Европы. Вновь усмехаюсь, глядя на растерянного князя. Я, как прилежный ученик, запомнил урок и немного его переосмыслил. И первое, что мне пришло в голову, зачем России дворянство, владеющее землей, но отказывающееся от государственной службы? Пусть переходят в купеческое сословие, платят положенные подать и обрабатывают свои наделы. Ведь и крепостные им не положены, если рассуждать здраво. Для Щербатова мои слова стали откровением. Михаил Михайлович аж речи лишился. Вот как обустраивать Россию, если самые прогрессивные ее умы поддерживают совершенно варварские вещи? Это не про обязанность служить, хотя сей закон еще выпьет у меня немало крови. Главное, чтобы не убил. Но я тоже не лыком шит и постараюсь ко времени отмены послаблений Петра с Екатериной стать достаточно сильным, дабы подавить любое возмущение. Только дело в ином. Князь искренне считает, что казна должна простить высокородным заемщикам долги. Мол, это же дворяне, а плоты империи. А долги Щербатов держат за небольшие проказы, как у детишек. Хорошие шутки. За восемь лет работы банка набралось более миллиона долгов без шанса вернуть деньги. А заложенные имущества продавать нельзя, ибо благородные господа разорятся. Почему-то купцам никто долги списывать не собирается. Надо срочно исправлять ошибки, наделанные предшественниками. Забавно, что их убили за меньшие прегрешения, нежели опустевший карман аристократии. Я же просто играю с огнем. Касаемо самого проекта, то его предложил вездесущий Голицын. Глава иностранной коллегии настолько пропитался голландским духом, что жаждет менять Россию по примеру этой небольшой, но богатой и прогрессивной страны. Я не против, за некоторыми исключениями. Развитие банков, мануфактур, торгового флота и создание акционерных обществ я полностью одобряю. Но передача немалых властных полномочий губерниям и городам – опасная затея. Голландцы шли к своему нынешнему положению сотни лет. У нас свой путь, и народ просто не поймет многих нововведений. Нет здесь такого количества грамотных людей, способных осознать и правильно использовать столь широкие права. А еще в Нидерландах дворяне не чураются заниматься торговлей, а купцы являются уважаемыми гражданами. И в тамошний парламент выбирают не только благородных людей, но и купцов с крестьянами. Деление на сословия там почти незаметны. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть разницу с Россией. Хотя в предложении князя есть здравое зерно. Давно пора остановить произвол губернаторов и других провинциальных чиновников. Меня просто завалили жалобами на эту публику. Ревизион коллеги уже получила приказ всерьез заняться наиболее вопиющими нарушениями. Одновременно в четыре губернии выехали ревизоры из соответствующего департамента канцелярии ЕИВ. Только этого мало. Необходимо менять всю систему управления империей, что займет десятилетия. Найти замену чиновнику несложно, но большая часть новичков продолжит набивать карманы, забыв о своем предназначении. Поэтому необходимы совершенно иные люди, а их сначала надо воспитать, далее дать возможность себя проявить, выбрать наиболее способных и только затем назначать на ответственные должности. Есть у меня мысль на этот счет, чем я и займусь сразу по возвращении. Нам нужен более понятный банк, вернее два. Первый будет заниматься выдачей с и переводами. Второй правильнее назвать сберегательным, куда могут нести деньги как вельможи, так и простые люди. Достаю доклад Голицына и передаю его Щербатову. Заодно необходимо уничтожить порочную систему ростовщичества. Деньги в долг под проценты может давать только банк, либо соответствующая кредитная контора, получившая разрешение государства. Все остальные сделки будут признаны недействительными. «Дадим людям год на разрешение подобных дел и передачу кредитных обязательств в банку. И пора отменить винные, налоговые и соляные откупы, где паразит не меньше. Это сложная задача, которую не получится выполнить за год», — сразу ответил Щербатов. «Плюс многие просто не станут сообщать о своих сделках. С другой стороны, кто-то захочет избавиться от кредитора, заявив на него в полицию. Тут надо думать и советоваться с другими коллегами». Касаемо откупов, особенно винных, то здесь я вас полностью поддерживаю. Это порочное и вредное явление, ведущее к разложению населения. Предлагаю только не торопиться, ибо мы затронем карманы множества влиятельных людей. Но пора вводить акциз на хлебное вино, что снизит злоупотребление и воровство. Так я не против, отвечаю, улыбнувшись. Начнем действовать потихоньку, одновременно открывая народу иные источники доходов. Кто мешает деятельным дворянам с купцами открыть свой банк? Главное, государство должно следить, дабы не нарушались законы. То же самое касается торговых компаний и иных обществ. Вы же знаете, что вскоре объявят о создании золотодобывающего предприятия Демидовых, где третья акция должно принадлежать государству. Думаю, вскоре появятся желающие последовать этому примеру. А ведь кроме золота наши недра богаты серебром и другими металлами. Вот мы и поможем наиболее толковым людям деньгами. Еще и поддержим их, коли кто-то начнет мешать. Для меня загадка, почему наше дворянство и купечество не занялось столь прибыльным делом ранее. «Дешевле продать лес или дегуть, Ваше Величество», — сразу произнес Щербатов. «Строить заводы — весьма затратное занятие. Есть еще некоторые моменты, мешающие развитию промышленности». «Будто я вчера родился и не знаю». Сами хозяева завода всячески препятствуют открытию новых производств. Плюс народ не хочет работать в адских условиях, поэтому к заводам прикрепляют крепостные, по сути, рабы. Несмотря на сложности, объем продаваемого железа растет с каждым годом. Только методы его добычи и обработки давно устарели, а люди действительно мрут на заводах в огромных количествах. Потому я и озаботился исследовательским университетом. Надо внедрять прогрессивные методы производства, даже если заводчики против. Поэтому вскоре будет создана акционерная компания, где государство просто станет гарантом, но ограничится паем в 20%. Всей монстр, как я называю ее в шутку. Должен заняться не только добычей металлов, но и производством готовых продуктов. Но пока это просто мечты. Мне бы разобраться со своими заводами, которые давно работают абы как. И давно пора что-то делать с крепостным правом. Только у меня нет никаких здравых мыслей на этот счет. Откуда они берутся? Вот чего людям спокойно не живется? Нет, им обязательно надо замышлять всякие гадости против государства поворачиваясь к молчащему Шишковскому. Тот кивнул и подал знак палачу. Невысокий мужичок самой обычной внешности крутанул ворот. В ответ раздались крики и проклятия, подвешенного на дыбу арестанта. «Антихрист, будь ты проклятый, все твое семя до седьмого колена!» Благообразный дяденька лет 50 в выражениях не стеснялся. Чистая рубаха, расчесанная борода показывала, что арестованный за собой следит и тяжким трудом не занимается. Что касается ареста, то все непонятно. Изначально мы пытать никого не собирались, хотели просто поговорить, пригласив на встречу. Спиридон Денисов пользовался уважением среди нижегородских раскольников, будучи одним из духовных вождей. Но мало кто подозревал о его настоящей деятельности. А ведь все начиналось достаточно просто. Я решил встретиться с главами старообрядческих общин, дабы понять, чего они вообще хотят. Ведь раскольники далеко не едины, а многие из них вполне здравомыслящие люди. Насколько мне известно, сейчас идут поиски архиерея для их церкви, а в Стародубье прошел собор глав раскольнических общин и их духовных наставников. Договориться им не удалось, но можно порадоваться желанию старообрядцев избрать епископа. Потому мои люди получили приказ обеспечить встречу с некоторыми важными персонами. И если четверо из них оказались здравомыслящими людьми, то Денисов всех удивил. Сначала государевых людей, вернее полицейских, Дона Алонсо не захотели пускать на порог усадьбы, а затем их просто обстреляли, попытавшись спасти своего наставника и дать ему уйти. Убогие не подозревали, что испанец подбирают в батальон исключительно бывалых и толковых солдат. В результате усадьбы быстро взяли штурмом, беглецов перехватили, а далее начались чудеса. Для начала в доме обнаружили два тайника, в одном из которых хранилось 300 тысяч золотом. Чуть позже удалось определить, что монеты поддельные. Затем дознатчики обнаружили большие запасы специй, жемчуга и шелка, что указывает на весьма оживленную торговлю с Персией, которой я пытаюсь помочь. Понятно, что пошли никто не платил, и товары везли в Россию тайно. Но больше всего люди Алонса насторожили бумаги, по которым выходило, что община, кой принадлежал Денисов, захватила торговлю по нескольким рекам, впадающим в Волгу. Понятно, что Кама или Акаем не под силу, но более 50 сел зависели от раскольников. И народцев вроде чувашей с черемисами, наши герои за людей не считали и грабили как могли. Поэтому количество обворованных деревень идет на сотни. А ведь он боится, поворачиваясь к испанцу, не обращая внимания на проклятие арестанта. Нет, скорее наш друг жаждет быстрой смерти, ибо опасается, что выдаст преступные тайны его общины, произнес Докесада спокойным тоном. Говорили мы по-немецки, потому Спиридон не мог понять, о чем речь, что не помешало ему разразиться новыми проклятиями. Думаю, нам необходимо более вдумчиво допросить господина Денисова. Не удивлюсь, если ему известно гораздо больше, чем незаконная торговля и изготовление фальшивых монет. Часа через полтора, когда кусок мяса некогда бывший человеком вынесли из казимата, я ознакомился с его показаниями. Не сказать, что меня удивили. Но было крайне неприятно, ведь всю эту заразу придется выжигать, что ослабит доверие к царской власти. Плохо. Часть раскольников решит, что мы снова своевольничаем и преследуем их из-за веры.